«А меня машина сбила!» Валерку Гельбича, конечно, заметила разбойница Жанк Шалаева, который наскучила болтать со своим тупым и неразлучным лёликом. а, -а, -а вася Радостно заулыбалась она Валерке, как давнему другу и протянула руку. «Здорово, Вася! Держи пятёру!» «Я не Вася!» – сквозь зубы процедил Валерка, не принимая рукопожатия. Жанка сказала Вася? Значит, будешь Вася!» – с угрозой заявила лёлик. Иди т, Маруся! буркнул Валерка. Ты что, борзеешь, очкастый? Он не Вася, встрял Гельбич по долгу дружбы, и Валерка испытал к нему прилив теплого чувства. Ты че, в уши долбишься? Лелик даже обомлел от такой непривычной для нее наглости, однако высокий и вихлястый гельбич явно не был сыклом из музыкальной школы. А ты кто? с интересом спросила Жанка. Гельбич осклабился и с удовольствием разглядывая Жанку. Я к вам петь записываюсь. Ты что, петь умеешь? удивилась Жанка. Спой. Че спеть? Охотно поддался Гельбич. чунга чангу Гельбич откашлялся, набрал воздуха в грудь и вдруг запел необычным, глубоким и сильным голосом Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга!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 Жанка уступила, и за гельбища теперь можно было не беспокоиться. Валерка, словно бы невзначай, переместился ближе к Анастасийке, а потом опустился рядом на лавочку. Анастасийка не обращала на него внимания. «Привет», — сказал Валерка. «Какую песню учишь?» «Я все и так наизусть знаю». «А что готовите к выступлению?» — не отставал Валерка. «Орлят?» Он помнил, что Анастасийка хотела солировать в орлятах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 Чувствуя себя в своем коллективе чужой, то среди детей выделяет таких же чужаков чаще всего вы шпану. А Греховна отличается от других вожаток: носит серги, не наказывает за все, не мучит дисциплиной. Гурсаныч тоже отличается от Санкалаича, своего соседа по комнате, или от физрука Руслана. Поэтому, полагал Валерка, Гурсанович и полюбил Греховну. Вероника не понимает музыкального искусства, высокомерно сказала Анастасийка. Ей только деревенским клубом руководить. Тем временем Гельбич знакомился с Жанкой. «Ты где живешь?» – допытывала Жанка. «На Стошке», – с гордостью отвечал Гельбич. «Стошкой» называли поселок 116-й километр. Откуда отчитывался этот километр, никто не ведал. Хулиганы из неблагополучной Стошки славились своей храбростью и доблестью. «Кого знаешь?» «Сику знаю. Бокса. Баллона».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 Но у Гельбича не было с собой галстука. Он отчаянно закрутился на месте, увидел Альберта и бросился к нему. «Слышь, дай галстук!» – попросил он хватать Альберта за руку. «У меня есть, только в корпусе я тебе вечером свой принесу!» Альберт замешательство, пытался отцепить от себя пятерню Гельбича. «Э, «Нет, э, нет, я, я, не, я не могу!» «Да слово пацана, принесу!» – горячо убеждал Гельбич. «Позарез надо!»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 «Хочу, не хочу!» «Знаешь такое слово? Надо!» «Не выпендривайся и не позорь товарищей!» «Все, пойдем», — скомандовал Лева. «Будь сознательным». Гельбич был готов разрыдаться от безысходности. «И не заставляй меня твоим родителям рассказывать, какой ты добила его Ирина Михайловна и, оглянувшись, уронила Валерке. И ты, Лугунов, собирайся обратно. Тебе вообще нельзя отряд покидать!» Валерка покосился на Анастасийку. Анастасийка листала песенник.